Глава пятая. Ума-палата о глупости Саратовской степь. Моя свекровь Авдотья Васильевна Аксенова, родившаяся еще при крепостном праве, простая и неграмотная баба Рязанская, отличалась глубоким философским складом ума и поразительной способностью по-писательски метко, почти афористично выражать свои мнения по самым разнообразным вопросам жизни. Говорила она на певучем южнорусском наречии, щедро уснащая свою речь пословицами и поговорками, подобно древнему царю Соломону, изрекавшему в острые моменты жизни свое. И это пройдет. Наша бабушка, выслушав сообщение о каком либо выходящему из ряда вон происшествие, обычно говорила: «Такое-то уж было». Помню, как мы были поражены ее выступлением за семейным столом по поводу убийства Кирова. Такое-то уж было. Как это было? Да так, царя-то ведь уж убивали. Она имела в виду не больше, не меньше, как убийство Александра II. В ту пору я еще молоденькая была. А только сейчас чего это не туда и стреляли-то? Ведь у нас нынче царем-то не Киров, а Сталин. А что в Кирове-то? Ну да это дальше, видать, будет. До мельчайших подробностей. Помню день 1 сентября 35-го года, когда я... Снятая партколлегией с преподавательской работы, заперлась в своей комнате, испытывая поистине танталовы муки. Я всю жизнь или училась, или учила других. День первого сентября был для меня всегда даже более важным, чем день Нового года. И вот я сижу в этот день, одна, отверженная. А с улицы доносятся привычные звуки, возрождающиеся после лета жизни вузов, школ. Шумит Казань, город студентов. Но я не войду больше под колонны родного университета. Бабка Авдотья нарочит и громко, шаркает за дверью туфлями и вздыхает. Но я не выхожу и не зову ее. Я не могу сейчас никого видеть, даже детей. Я одинока, как Робинзон Крузо. Сижу так до обеда, пока у дверей не раздается резкий звонок и торопливый бабушкин голос. «К тебе, Евгений Голубчик, и выйдь-ка!» В двери незнакомый мальчишка посыльный. Он протягивает мне большой букет печальных осенних цветов. Астр. В букете записка с теплыми словами моих прошлогодних слушателей. Я не в силах удержаться даже до ухода мальчика. Я начинаю громко плакать, просто реветь белугой, выть и причитать совсем по-рязански. Так что бабка Авдотья заливается мне в тон, приговаривая: да ты ж моя болезная, да ты ж моя головушка бедная. Потом бабушка резко прерывает плач, закрывает двери и шепотом говорит «Отчаянные головушки студенты-то! что им за те цветы еще будет? Евгений, голубчик, я тебе еще скажу, а ты меня послухай, хоть я и старая, и не ученая. Капкан, Евгения, капкан круг тебе вьется. Беги, покудого цела, покудого на шею не закинули. Ляжить пословица, с глаз долой и сердце вон, раз такое дело, надо тебе отсюдова подальше податься». «Давай-кась мы тебя к нам в село, в Покровское отправим». Я продолжаю вслух рыдать, еще не вполне понимая смысл ее предложения. «Право слово, тамотка таких, шибко грамотных, как ты, дюжи надо. Изба-то наша стоит, пуста, заколочена, а в садочке-то яблони, пятнадцать корней, я прислушиваюсь». «Что ты, Авдоть Васильевна? Как же это я все брошу? Детей, работу!» «А с работы-то, Виши, так выгнали, а детей твоих мы не обидим». «Да ведь я должна партии свою правоту доказать. Что же я, коммунистка, от партии прятаться буду?» «Евгений Голубчик, ты резко-то не шуми, я ведь не чужая. Кому правоту свою доказывать станешь?» «Да до Бога высоко, на Сталина далеко». «Нет, что ты, что ты! Умру, а докажу, в Москву поеду, бороться буду!» «Эх, Евгений Голубчик, ума в тебе палата, а глупости саратовской степь». Муж мой только покровительственно усмехнулся, когда я рассказала про бабушкинное предложение. Еще бы, ведь мы владели истиной в ее конечной форме, а она была всего навсего всего бабризанская. Позднее, когда я отправилась в Москву обивать пороги комиссии партийного контроля, мне пришлось еще раз встретиться с предложением, напоминавшим вариант Авдотьи Васильевны. Там на Ильинке встречались в те дни многие коммунисты, попавшие первыми все эти Люцифера. В очереди у кабинета партследователя я встретил знакомого молодого врача Диковицкого. Он был по национальности цыган. Мы знали друг друга еще в ранней юности, и теперь он доверительно рассказал мне о своей чертовщине. Он тоже не проявил бдительности и, наоборот, проявил гнилой либерализм. Он тоже куда-то объективно скатился и так далее. «Слушай, Женя, — сказал он мне, — а ведь если вдуматься, дела наши плохи, хождение на Ильинку вряд ли поможет. Надо искать другие варианты. Как бы ты отнеслась, например, если бы я спел тебе популярный романс «Уйдем, мой друг», «Уйдем в шатры к цыганам». Его синие белки сверкнули прежним озорством. «Еще можешь шутить?» «Да нисколько. Ты послушай, я цыган натуральный». Ты тоже вполне сойдешь за цыганку Азу. Давай исчезнем на энный период с горизонта для всех, даже для своей семьи. Ну, например, в газете вдруг появляется объявление в черной каемке, дескать, П.В. Аксенов с прискорбием извещает о безвременной кончине своей жены и друга, ну и так далее. Пожалуй, тогда твоему Белину воли не воли придется сдать дело в архив, а мы с тобой присоединились бы к какому-нибудь табору и годика два побродили бы как вольные туристы, пока волна спадет. А И это, по сути дела, мудрое предложение показалось мне авантюристским, заслуживающим только улыбки. А между тем, несколько лет спустя, оглядываясь на прошлое, я с удивлением вспоминала, что ведь многие действительно спаслись именно таким путем. Одни уехали в дальние, тогда еще экзотические районы Казахстана или Дальнего Востока. Так сделал, например, бывший ответственный секретарь Казанской газеты Павел Кузнецов который фигурировал в моем обвинительном заключении как обвиняемый в принадлежности к группе, но никогда не был арестован, так как уехал в Казахстан, где его не нашли сразу, а потом перестали искать. Он еще потом печатал в правде свои переводы казахских акынов, прославлявших Батыра Ежова и Великого Сталина. Некоторые потеряли партбилеты и были исключены за это, после чего тоже выехали в другие города и села, Некоторые женщины срочно забеременели, наивно полагая, что это спасет их от карающей десницы Ежовско-Бериевского правосудия. Эти-то здорово просчитались и только увеличили число покинутых сирот. Да, люди искали всевозможные варианты выхода. И те, у кого здравый смысл, наблюдательность и способность к самостоятельному мышлению перевешивали навыки, привитые догматическим воспитанием, Те, над кем не давлела почти мистическая сила формулировок, иногда находили этот выход. Что касается меня, то, оставаясь все на той же почве правдивости, нельзя не признать, что я выбрала самый нелепый из всех возможных вариантов самозащиты пламенные доказательства своей невиновности, горячие заверения в преданности партии, расточаемые то перед садистами, то перед чиновниками, ошеломленными фантастической реальностью тех дней и дрожащими за собственную шкуру. Да, бабушка Авдотья была права. Не знаю, была ли ума палата, но уж глупость это действительно была, саратовская степь.